Закончились объятия и поцелуи, Ирина и Моника пообещали оставаться на связи и рассказывать новости, но всем было понятно, что скоро общение превратится в пересылку друг другу красивых картиночек из серии часто пересылаемых по всяческим праздникам, ведь на самом деле у них не было совсем ничего общего. Ирина снова погрузится в семью и проблемы своего салона красоты, а Моника нырнет в бескрайнее море общественной работы или, что, скорее всего, выйдет замуж за Всеволода, бросит депутатство и направит неиссякаемую энергию на развитие бизнеса своего мужа. Правда, Саша считала Всеволода достаточно умным, чтобы не подпускать жену к бизнесу. Но при виде Моники он млел и растекался сгущенным молоком по тарелке. Так что все может быть. А может и совсем не так будет. Ведь что бы ни придумала сейчас Саша, жизнь всегда поворачивает все совершенно по-другому. Вот и она сама, усаживаясь в джип Всеволода, конечно и представить себе не могла, что уже осенью вляпается в очередную историю. Вернее, это бы ее не удивило, но на сей раз жизнь приготовила ей весьма экзотическое приключение. Разве такое приходит в голову на тихой дороге в маленьком городке, где до железнодорожного вокзала в областном центре пилить не меньше 40 минут? Машина тронулась. Фигурки двух женщин, не переставая машущих вслед, Становились все меньше, пока совсем не исчезли. А у Саши заболела шея. Так старательно она оглядывалась назад. Все же история, случившаяся в крохотном Георгиевске, сблизила трех женщин разного возраста, никогда не слышавших друг о друге еще неделю назад. Саша даже хлюпнула носом, прекрасно понимая, Что никогда больше не встретится Ни с Ириной, ни с Моникой. Теперь наш красавчик сядет надолго. Оторвал ее от грусти Всеволод. Ему светит не только мошенничество, Но и соучастие в убийстве. А это уже серьезный срок. Ревнует. Хоть и сидит Вениамин в камере, И впереди у него все печально. А не может, Буль... Всеволод успокоится и забыть соперника. Хотя и сама Саша злорадствовала. Не смогла она остаться равнодушной к чарам Всеволода. Вот что значит профессионал. Но Всеволоду Саше было абсолютно неинтересно, что девушку, привыкшую ко всеобщему итальянскому флирту и восхищению в глазах встреченных мужчин от 5 до 90 лет, Весьма расстраивала. «Надеюсь, Николая скоро поймают. Где он может прятаться?» Всеволод завернул к маленькому магазинчику в деревне, встретившейся по дороге. «Воды сейчас куплю. Забыл совсем». Саша тронула его за плечо. «Погодите-ка. Где Николай, спрашиваете? В двух шагах от нас». Всеволод замер, уставившись туда, куда показывала девушка. Там мужчина укладывал пакет с продуктами в багажник навороченного мотоцикла. Он снял шлем, в котором, видимо, и заходил в магазин. Постоял минуту, чтобы ветерок освежил вспотевшие в шлеме волосы. Снова надел шлем. Но этих пара минут было достаточно, чтобы и Всеволод, и Саша узнали мотоциклиста. «Николай!» — крикнула девушка, распахнув дверь джипа. Всеволод не успел ее остановить. Пришлось вытаскивать грузное тело с сиденья и выталкиваться наружу. Неизвестно, вспомнил ли Николай Сашу. А вот Всеволода он сразу узнал. Застегнул шлем и мотоцикл рванул на дорогу. Через несколько секунд за ним рванул джип. Они неслись в сумерках по пустой сельской дороге среди полей. Мотоцикл явно вырывался вперед, и Всеволод проскрежетав. «Сузуки! Миллионеры, хреновы! Но купили японцев!» Велел Саше взять его телефон, поставить на громкую связь и набрать номер. Он объяснил полиции, где находится и в каком направлении следует мотоцикл. Через пять минут показался пост ГИБДД. Гаишник выскочил на дорогу и махнул жезлом. Но еле успел отскочить, когда мимо пронесся мотоцикл, за которым на огромной скорости летел джип. К ним присоединилась машина ГИБДД, но она сильно отставала. Да и джипу так и не удавалось нагнать мотоциклиста. «Уйдет ведь или разобьется?» Всеволод давил на газ. А Саша уже не только руками, но и пальцами ног в кроссовках пыталась вцепиться в машину и не вылететь вперед, несмотря на ремень. Сумерки стали еще гуще, когда мотоциклист, а за ним джип и плетущаяся где-то вдали полицейская машина свернули на дорогу с обеих сторон, окруженную густым лесом. В сосновых лесах и летним днем сумрачно. А в час, когда ночь сменяет сумерки, Было совсем мрачно и темно. Пришлось включить фары, когда лес расступился, и дорога вывернула к перекрестку. Справа все еще лес, слева поле. Мотоцикл вдруг резко сбросил скорость. Мотоциклист с трудом удержал его на дороге. За ним также резко тормознул джип, вильнувший в сторону, и в последний момент чудом остановившийся на обочине. Саша даже испугаться не успела, так быстро все произошло. — Вы с ума сошли! — начала она, но заткнулась и, как и все Всеволод, уставилась вперед. Она готова была поклясться, что к замершему мотоциклисту со всех сторон приближаются белые фигуры с белыми же цветами на головах. Она так ясно видела их колеблющиеся в сумерках одежды. Бестелесные фигуры приближались к мотоциклисту. Их круг становился все уже. Николай, видимо, пришел в себя, резко дал газу, и брызнули искры. Мотоцикл вспыхнул пламенем костра. В последний момент сторож успел прыгнуть в сторону, но подошвы его ботинок уже пылали. Занялись ботинки. Он завыл, запрыгал на дороге, Побежал в сторону джипа. Все Всеволод дал задний ход и вовремя, когда Николай почти до них добежал и упал на дороге. Мотоцикл взорвался и пылал факелом посреди ночной дороги. Сирены выли все ближе. Прибывшие полицейские вызвали скорую для Николая, которому можно было не одевать наручники. Он не мог встать на обожженные ноги и лишь тихо скулил. Еще час Саша и Всеволод давали показания. С ними обещали связаться и отпустили. То ли короткое замыкание, то ли перегрев двигателя. Качали головами полицейские, обходя обугленные останки того, что только что было дорогущим мотоциклом Сузуки. «На твой поезд мы все равно опоздали», — сказал Всеволод. «Ну не возвращаться же! Я предупрежу Монику и отвезу тебя в Москву. Часов за пять доберемся!» Прежде чем сесть за руль, он долго вглядывался в туман, уползающий в ночное поле, и первое время вел машину осторожно, озираясь по сторонам. Лишь когда они вырулили на оживленную трассу, Саша осторожно спросила, что они недавно видели. «Ведь он тоже видел, она уверена!» «Я тоже сначала подумал, что они!» «Ну нет, померещилось!» «Это просто туман!» «День был жаркий, а к ночи похолодало!» «Вот туман на обочинах и поднимался!» «Кто они?» Саша была уверена в ответе. «Ведь они вместе услышали от Моники легенду о Смертоцках!» Девочках в белых венках, встречающих путников на развилках дорог. И все волод не подкачал. Смертоцкие! Или как их там? С вами, девчонки, поведешься, не такой в голову полезет. Но рассказывайте жути, потом мерещится. Он же тоже увидел и испугался, поэтому и остановился. Я этому уроду в мозги не залезу. Что он там видел и почему затормозил? Да так резко, что спалил свой мотоцикл. Я не знаю. Знаю, что видел сам туман. Они молча ехали по трассе. Саша долго ковырялась в телефоне. Листала страницы скачанной книги. Наконец отыскала нужный абзац и зачитала. Но для нее уже давно были приготовлены железные башмаки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 — ответила Саша. — Злая королева-мачеха умерла, танцуя в раскаленных железных башмаках. — Насочиняют ужасов! — пробурчал Всеволод, и дальше они ехали в молчании.